строение человека и животных. Части тела. Далее в 12 рисунках будет представлена космография человека, малого мира, точно в том же порядке, в каком ранее представлял ее в своей космографии Птолемей. Я разделю ее на части точно так же, как делили подобные сочинения до меня, и затем продемонстрирую устройство каждой части во всех отношениях, наглядно продемонстрировав всю фигуру, отдельные ее части и, из способности человека к функционированию и движению при помощи этих частей. Такой труд должен начинаться с самого зачатия человека. Также в нём должны быть описаны функции, размеры и особенности матки, то, как в ней располагается ребёнок и в какой позе он находится, способ, при помощи которого он получает питание и поддерживает свою жизнедеятельность. Нужно также рассмотреть стадии роста ребёнка в матке, переход из одной стадии развития в другую, а затем Механизмы и причины выталкивания плода из матки по окончании срока беременности. Нужно выяснить также, почему иногда младенец выходит из чрева матери ранее положенного срока, будучи неспособным к самостоятельной жизни. Потом опиши, какие члены и органы ребёнка после его рождения на свет развиваются быстрее других и какие есть причины для этого. Рассмотри подробно характерные размеры годовалого ребёнка. Потом Взрослых мужчину и женщину. Их размеры, особенности телосложения, характерные черты лица, цвет волос и кожи. Потом подробно опиши, как строится человеческое тело из костей, мускулов, нервов и жил. Это можно сделать в самой последней книге. Потом необходимо представить в наглядных изображениях четыре основных состояния человека: радость со смехом, и причины смеха можешь здесь же представить. Плач и его основные причины. распрю и различные её проявления: страх, жестокость, убийство и всё, что относится к подобным ситуациям. Потом представь человека, совершающего некие усилия: несение, толкание, упор, тяга и другие. Затем представь различные движения и положения тела, например, перспективу и восприятие её глазами, воздействие музыки на уши и опиши природу всех пяти чувств. Материнская семья имеет на зародыш точно такое же влияние, как и отцовская. Из яйца круглой формы выходят самцы, продолговатые же производят самок. Как бы ни изощрялся человеческий ум в производстве различных приспособлений и изобретений, никогда он не сможет в этом плане сравниться с самой природой, потому что в её изобретениях нет ничего лишнего, ничего недостаточного и ничего нелогичного. Ей, например, не нужны противовесы, когда она создаёт предназначенные для движения члены в телах человека и животных. Вместо этого природа помещает внутрь тела душу, которая собирает и образует это тело. Сначала эта душа спит, и её функции выполняет душа материнская, которая питает и одухотворяет будущего человека через пуповину, не только физическими веществами, но и силами духовными. Так продолжается до тех пор, пока пупок соединен с последом и особыми дольками, со всем, что соединяет ребенка с матерью во время беременности. В этом причина того, почему чувства, которые испытывает будущая мать, страх, волнение, желание, душевная боль и другие, оказывают большое влияние на находящееся в ее утробе дитя. Бывают даже случаи, во время которых после какого-то потрясения, пережитого беременной женщиной, дитя лишается жизни. Дальнейшие же рассуждения о душе я представлю тем, кто будет изучать этот предмет после меня. Сначала нарисуй кости отдельно, и лучше изображать их при этом немного выдвинутыми из сустава, потому что таким образом рисунок будет удобнее для рассмотрения и будут лучше видны очертания каждой кости по отдельности. Затем нарисуй соединённые кости так, чтобы они не отличались от первого рисунка по своим размерам и очертаниям, за исключением тех частей, которые в местах соединений будут несколько скрывать части костяка от нашего взгляда. Сделав это, возьми первый рисунок и повтори его, но уже с представлением тех мускулов и частей, которые связывают и покрывают кости. Потом делай четвёртый, на нём будут представлены нервы, без которых немыслимы ощущения. На пятом рисунке пусть будут изображены нервы, которые обеспечивают движение, вернее, дают ощущение пальцам. На шестом изображении представь мускулы ноги с чувствующими нервами. Седьмой рисунок пусть представляет вены, которые питают мускулы ноги. На восьмом нужно представить нервы, движущие пальцы ног. На девятом вены и артерии, которые расположены между кожным покровом и мышцами. И наконец, на десятом рисунке будет представлена нога со всеми элементами её строения и ощущениями. Очень хорошо, если получится сделать одиннадцатый рисунок, на котором можно сделать изображение ноги в прозрачном виде, такое, чтобы были хорошо видны все рассмотренные ранее её элементы. Для того, чтобы познать истинную форму и свойства какого-либо тела, не обязательно тело человека. Нужно рассмотреть его с различных точек зрения. Поэтому, чтобы моё представление о форме человеческого тела, первого и главнейшего среди животных, было наиболее достоверно, Я буду представлять изображения всех его членов с разных сторон. В том случае, когда речь идёт о костях, я буду делать также дополнительные изображения внутреннего устройства кости, разрезая её посередине. Описание человека можно использовать и для рассмотрения схожих с ним видов, например, обезьян и многих других. Мой совет: составь отдельный трактат, в котором будут представлены движения четвероногих животных. Здесь могут появиться также изображения человека, который, как известно, в детстве ходит на четвереньках. Представь в своем трактате конечности лягушек. Они имеют значительное сходство с конечностями человека как в плане строения костей, так и в функционировании и строении мышц. Особого внимания могут заслуживать конечности зайца, особенно задние. Они отличаются наличием мощных мускулов, хорошо видных из-за отсутствия слоя жира и прочностью костей. Изобразив в своей работе ноги медведя, обезьяны, прочих животных, уделив особое внимание тому, в чём сходство и различие их с ногами человека. Тут же можно представить и рассмотреть ноги какой-либо из птиц. Походка человека, несмотря на то, что движется он на двух ногах, а не на четырёх, во всём подобна походке четвероногого животного. Как животные переставляют при движении ноги крест-накрест, это особенно хорошо видно в конской рыси. Так же и человек двигает при перемещении своими конечностями крест-накрест. Так, выбрасывая при шаге вперед правую ногу, одновременно с ней он выбрасывает вперед левую руку. И наоборот. Опиши особенности внутреннего строения человека, также обезьян и родственных им существ. Затем можно описать строение львов, коров, коз, овец, птиц и представь результаты исследований в своем трактате. Не пытайся словами представить фигуру и внутреннее строение человека во всех видах и подробностях, ибо чем больше ты будешь стремиться как можно подробнее описать части и целое, тем труднее для понимания будут эти описания без наглядной поддержки. Поэтому лучшим выходом будет подробное зарисовывание всего с сопроводительными подписями. Как можно одними только словами описать, например, внешний вид и работу сердца, не заполнив записями целой книги? И чем подробнее будет описание, тем сложнее без рисунков будет понять его. Ты можешь сказать, что лучше заниматься анатомией, и изучать тела непосредственно, чем изучать рисунки. И это было бы верно, если бы все подробности, показанные в этих рисунках, можно было увидеть на одном теле. Но изучая одно только тело, ты даже будучи наделён самым острым умом, не увидишь никаких конкретных особенностей и не получишь никакого точного представления, кроме как а нескольких незначительных элементах, которые действительно мало отличаются у разных людей. Я же, чтобы составить рисунки и получить как можно более полное представление о строении тела и отдельных органов, произвёл вскрытие множества трупов, разрушая и рассекая органы от самых крупных до самых мелких, расчищая жилы и отделяя от них мясо, причём с великой осторожностью, дабы не залить поле изучения кровью. И, конечно же, одного трупа никогда не было достаточно для изучения в течение продолжительного времени. Поэтому приходилось работать последовательно с целым рядом тел, чтобы получить как можно более полное представление. И, возможно, даже при всём твоём рвении ты начал бы испытывать отвращение, а, возможно, в душе твоей родился бы страх, и ты не захотел бы находиться в покойницкой в ночную пору в окружении разрезанных страшных мертвецов. И даже если бы это не остановило тебя, возможно, тебе не хватило бы точности рисунка, и ты, достойную изучив мёртвое тело, не смог бы представить на бумаге результаты своего труда. Или тебе не хватило бы владения перспективой, а может быть, знания о действии и взаимосвязи мышц. Вероятно, также, что тебе не хватит просто терпения и прилежания. Обладал ли всем этим я? Пусть тебе ответят на этот вопрос 120 составленных мною книг. При этом не мешали мне ни лень, ни корысть, а только лишь нехватка времени. Теперь прощай. Прежде чем ты будешь рисовать мускулы, нарисуй вместо них тонкие линии, похожие на нити, которые наметят положение этих мускулов и будут заканчиваться там, где мускулы прикрепляются к костям. Это очень удобно, если ты хочешь сделать как можно более последовательное и точное изображение. Если делать иначе, схема твоя рискует остаться неточной и путанной. Где нет пламени, не будут жить животные, которым нужно дышать. Огненная стихия постоянно поглощает воздух, который питает её, и если бы последующие массы воздуха не помогали её заполнять, она соприкоснулась бы с пустотой. Стихии постоянно переходят одна в другую. Если лёгкое выпустило из себя воздух и потеряло в объёме столько, сколько было у покинувшего его воздуха, нам нужно исследовать, каков механизм выхода воздуха из лёгкого. и снова вдоха. Чем воздух изгоняется из своего вместилища, каким путём он двигается и что его замещает в промежутке между вдохами? Лёгкое всегда наполнено некоторым количеством воздуха, большим или меньшим, даже в тот момент, когда произошёл выдох. И когда совершается вдох, лёгкое прижимается к рёбрам и, соответственно, к груди. Последнее даёт возможность лёгкому расшириться, выпячиваясь вперёд. Это хорошо видно и ощущается, если положить руку на грудь при вдохе. Природа такова, что эта сила порождается именно рёбрами, а не той тканью, которая окружает лёгкое, потому что в противном случае при особенно большом скоплении воздуха в лёгком ткань могла бы не выдержать и разорваться. Воздух, теснимой лёгким и грудо-брюшной переградой прилегает к камере, которая окружает сердце. Находящееся там небольшое количество жидкости преподнимается и омывает сердце. чтобы не иссыхало оно от непрерывного движения. Опиши сначала все ответвления и изгибы трахеи в лёгком, затем то, как ветвятся вены и артерии. Сначала представь их все поразень, а потом трахею, вены и артерии в сочетании друг с другом. Я не рекомендую в этой части следовать методу Птолемея, который строил свою космографию в обратном порядке. Сначала дай все сведения об отдельных мелких частях, а потом представляй целое. Но тоже как можно более подробно. Вырезание ноздрей у лошадей представляется мне вещью вредной и достойной порицания. Обычай этот соблюдают глупцы, ибо их действия объясняются тем, что они не желают признать предусмотрительность природы. Ею предусмотрены два носовых отверстия, каждое из которых равно половине ширины лёгочной трубки, осуществляющей дыхание. Если бы этих отверстий не было, для дыхания можно было бы использовать рот. Какой будет ответ на вопрос Так зачем же природе и животных предусмотрены ноздри, если дышать можно ртом? Ноздри нужны для того, чтобы использовать их для дыхания, когда рот занят пережёвыванием пищи или питьём. Я считаю, что невозможно воздуху проникнуть в сердце путём трахеи, потому что тот, который наполняет её, не способен вытеснить воздух из какой-либо её части, благодаря плотному покрову, окутывающему все разветвления трахеи. Эти разветвления делятся на мельчайшие веточки так же, как веточки жил. Расширение легкого нужно для того, чтобы оно вдыхало воздух, а воздух этот впоследствии освежал вены, подходящие к нему от сердца. Сердце само по себе не столько самостоятельный источник жизни, сколько сосуд, составленный из плотных мышц, которые питают вены и артерии так же, как это происходит с прочими мускулами. Кровь и жилы, которые очищаются в нем, служат обеспечением жизни и питания для всей прочей мускулатуры. Оно настолько плотное, что его с трудом повреждает даже огонь. Об этом свидетельствуют многочисленные наблюдения того, как сердце сгоревшего человека оставалось свежим и наполненным кровью, тогда как кожа, мышцы и кости обратились в пепел. Природа для того предусмотрела такую замечательную стойкость сердца перед лицом разрушений, чтобы оно могло выдержать значительный жар, который в левой стороне сердца порождает кровь артерии, разогревающиеся в этой камере. Поистине, сердце чудеснейшее орудие, изобретённое верховным художником. Сердце в части М отдаёт кровь артерии, в устье Б освежается работой лёгких, и из части Ц наполняет S или предсердия. плотный мускул, который мы обозначим N, оттягивается назад и становится первой причиной движения сердца. Оттягиваясь назад, оно утолщается, став более толстым и плотным, сокращается и тянет за собой окружающие мускулы, чем закрывает вход M. Так сокращается пространство между верхушкой сердца и основанием, благодаря чему происходит опорожнение и втягивание свежего воздуха. Можно сравнить сердце с зерном, из которого произрастёт дерево жил. Корни его питаются удобренной почвой, то есть венами брыжейки, которые относят кровь к печени, где ею начинают питаться более крупные жилы. Печень управляет жизненным питанием человека и распределяет его. Желчь находится в услужении у печени. Она вычищает все отбросы и излишки, оставшиеся после процесса питания и распределения питательных веществ по членам организма. Теплота рождается благодаря движению сердца. Это можно подтвердить и доказать тем, что чем быстрее будут движения сердца, тем быстрее будет лихорадочный пульс и тем выше будет температура тела. Сердце имеет четыре части: две верхние, которые часто называют ушками, и две нижние, которые именуют желудочками. Природа подарила человеку служебные мускулы, которые тянут сухожилия, способные передвигать различные члены организма. Происходит это обычно в результате волевого усилия и желания. Процесс этот можно сравнить с тем, как господин распределяет служителей по разным городам и провинциям, дабы они там исполняли волю и распоряжения своего хозяина. Причём обычно служитель один или несколько раз, исполнив полученное повеление, впоследствии может уже сам, не получая отдельных распоряжений, делать то, что сообразуется с волей господина. Так, например, палец во время обучения игре на инструменте после определённого количества повторов может выполнять впоследствии те же пассажи уже без того, чтобы разум подавал ему отдельный импульс. Сухожилия с мышцами, которые служат нервам, можно сравнить с тем, как солдаты подчиняются воле кандатьера. Нервы в свою очередь также служат чувству, как подчинённые капитану. Общие чувства же находятся в подчинении у души. Хочу напомнить тебе, что изучение анатомии нервов сопряжено с известными сложностями. Трудно найти места их разветвлений, трудно понять, как именно и где они ветвятся. Иногда для обнаружения нервов используют вымачивание тела в известковой или простой воде, но помогает это не всегда. Неопытные анатомы обычно бывают способны лишь обнаружить начало нервных пучков. Особенности члена, он хоть и связан сразу с разумом человеческим, иногда как будто бы имеет свой собственный разум. Например, когда воля человека хочет его возбудить, он не поддаётся и поступает по-своему, а иногда самовольно двигается без дозволения или умысла человека. Как в бодрствующем состоянии, так и во время сна он может повести себя независимо. Бывает так, что человек спит, член же его бодрствует, либо напротив, человек бодрствует, член же находится в спящем состоянии. Иногда же, когда человек хочет его применить, он того не желает и не подчиняется воле хозяина. Поэтому-то и кажется иногда, что он обладает отдельной душой и отдельным от всего тела разумом. В связи с этим можно сказать, что напрасно человек придает особый плохой смысл этому органу, стыдится говорить о нем и показывать его. Неправильнее ли было бы предположить, что он как независимый орган, сам решающий, что ему делать, достоин того, чтобы его с достоинством носили и торжественно демонстрировали? Нервы вполне способны действовать сами по себе, вне зависимости от импульсов и приказов других служителей души. Например, можно видеть, как конечности парализованных или сильно продрогших людей совершают непроизвольные движения без какого-либо приказания души и нервов. Такое же случается в приступе подучей болезни. В животном мире примером такого самостоятельного действия органа может служить дёргающееся и извивающееся оторванный хвост ящерицы. Лягушка может довольно долго оставаться живой после того, как у неё удалено сердце, другие внутренности и даже голова. Но если ей проколоть спинной мозг, лягушка немедленно съеживается и погибает. Если сделать две отдушины в отростках больших желудочков мозга и впустить туда растопленный воск, потом можно сделать отверстие в мемории. Здесь четвёртый желудочек мозга, и через это отверстие наполнить воском другие полости. Но предварительно нужно вставить трубочки в проделанные ранее отдушины так, чтобы воздух из желудочков мог выйти, уступая место заливаемому внутри воску. Когда воск застынет, раскрой покров мозга и сможешь увидеть точную форму желудочков. Если разрезать луковицу посередине пополам, возможно увидеть все её слои и оболочки. Точно так же, если тебе необходимо анатомировать голову человека, сначала нужно разрезать волосиной покров, затем кожу, с этим тонкий слой мускулов и над черепные оболочки. Потом рассекается череп, оболочки мозга, твёрдая и мягкая, собственно мозг и его ткани. Изучая пристально человеческое тело, я нашёл, что из всех тел животных оно имеет самые грубые ощущения и наименее нежные, чувствительные и проницательные органы. Например, у львов чувство обоняния теснее связано с мозгом, и к ноздрям присоединяется особое внутреннее вместилище. состоящей из особых маленьких чувствительных мешочков, делающих львиное обоняние весьма тонким. Глаза у льва тесно связаны с мозгом зрительными нервами и занимают значительную часть черепа. У человека же глаза составляют совсем небольшую часть головы по сравнению с тем же львом, а зрительные нервы у него тонкие, удлинённые, слабые. Зрение человека значительно слабее зрения хищника, особенно ночью. Общим чувством мы называем то, которое судит и составляет представление о вещах на основании того, что предоставили ему другие чувства. Можно сказать так, что общее чувство пробуждается под воздействием впечатлений, переданных ему другими пяти чувствами. А чувства эти начинают работать под воздействием образов, которые посылают им окружающие нас предметы. Пять чувств передают эти образы воспринимающей способности. а она направляет их к общему чувству и далее к памяти. К пяти основным чувствам мы относим слух, зрение, осязание, обоняние и слух. Общее чувство начинает действовать, будучи возбуждённым воспринимающей способностью, которая находится между ним и чувствами. Благодаря общему чувству образы окружающих предметов укрепляются в памяти и сохраняются, какие-то дольше, какие-то меньше, в зависимости от того, насколько они важны для нас. И насколько сильные образы ими созданы. То чувство будет действовать быстрее, которое ближе всех расположено в воспринимающей способности. Такое чувство, например, порождает глаз, который можно представить верховным правителем всех прочих органов порождающих чувства. Один человек за несколько часов до того, как постигла его смерть, говорил мне, что прожил более 100 лет и при этом не чувствует в своём теле и в своей памяти каких-либо серьёзных изъянов. Разве только может пожаловаться на недостаток сил? А вскоре сидя на постели во флорентийском госпитале Санта-Мария Новелла, он легко скончался, не выказав никаких признаков недомогания и не мучаясь. Конечно, мне захотелось изучить тело этого человека, чтобы понять, что дало ему возможность так долго прожить, сохранить хорошее самочувствие и так легко умереть. Я сделал его анатомию и видел, что причина и смерти стала слабость вызванное током крови из вен и артерий, питающих сердце и другие важные органы. И органы эти, соответственно, я нашёл иссохшими, уменьшившимися и слабыми. Могу сделать вывод, что старые люди, которые живут в здравии, отличаются силой и крепостью и ни на что не жалуются, умирают в основном от недостаточного питания. Причина этого является то, что жилы брыжейки становятся всё более и более плотными из-за утолщения их стенок. Из-за этого сосуды постепенно закупориваются, и именно поэтому старые люди чаще мерзнут, чем молодые. И по этой же причине у очень старых людей кожа становится темнее и суше. Происходит это от недостаточного питания всех органов, в том числе и кожи. В этом случае человека можно сравнить с плодом померанца. У них более старые плоды имеют ссохшуюся мякоть и толстую грубую кожуру, которая меняет цвет на более темный. Некоторые говорят, что у старых людей кровь становится более густой и поэтому медленнее бежит по жилам. Я считаю, что это неверно, ибо мои наблюдения показывают: кровь постоянно обновляется в жилах и не густеет.